Глеб Соколов Вихрь преисподней Не нужно! Я не могу, не хочу больше! — воскликнул Немаркетинг. — Тряпка! Неужели тебе не хочется узнать, как они тебя дурачат? Что за этим кроется? Сволочи битую неделю мордовали тебя, вынули душу, «Разрушили нервы, ты же! Не могу больше! Могу! Если не хочешь, я справлюсь один!» Немаркетинг медленно пошел с пензой к двери. «Вы куда?» — подошел к ним опять охранник. «К директору!» Охранник отступил. «Вот они за дверью. Немаркетинг впереди пензы». Опять та же лестница, тот же безжизненный свет. Ясно представилось, как еще вчера он бродил по холлу, пытаясь отыскать хоть малейшую деталь, хоть что-то, говорившее о спонсорстве фестиваля корпораций. Увы, тот миг не вернуть. Но как бы хотел он сделать это? Вышли в коридор. Вот и дверь директора. Первым вошел Пенза. Лицо сидевшего за столом директора выразило изумление, затем радость. Он узнал Пензу. Пензу узнавали здесь все. Немаркетинг выглядывал из-за его спины. Молодой директор был одет в тот же самый черный костюм, в котором состоялась их первая странная встреча. Почему они провели рекламу? Не будь этих растяжек, не будь этого радио, хоть что-то, хоть историю с фестивалем можно было свалить на голову. Вполне объяснимо, но в прошлые разы ни маркетинг совершенно не обратил внимания на окно в этом кабинете. Узкое. но кроме стены соседнего дома был виден кусочек необыкновенно ясного, чудесно-голубого неба. Как был прекрасен этот небесный кусочек! Неведомое ему прежде, страшное сожаление сдавило сердце немаркетинга. Сожаление он и сам не знал о чем. Директор уже отвел взгляд от сердитого лица журналиста. Теперь он смотрел на немаркетинга. Тот был настолько во власти своего страшного, сладкого, в своей ужасности сожаления, что, казалось, была бы у него такая возможность, тут же вышел бы из кабинета, чтобы не прерывали разговор, дела, взгляды. «Я рад, что вы пришли. Я думал о вас. Хотел позвонить, но был так занят. Просто ни одной свободной минуты, встречи, звонки... — Черт знает, какая кутерьма! Я не просто думал о вас, я сделал. Вы заметили, многое изменилось со вчерашнего дня. — Да. — Не да, а зачем? — грубо встрял Пенза. — Мне удалось сделать только растяжки. Еле успел, — испуганно пробормотал директор. — Фестиваль заканчивается. С радио ничего не получилось. Диджеи вставляют нашу корпорацию, когда сами рассказывают про фестиваль. Но в основной ролик ничего не вошло. Слишком поздно. Все поздно. Поздно. Видите это окно? Какое синее там небо. Не маркетинг не верил своим ушам. Может быть, действительно все люди думают об одном и том же? все конечно слишком поздно повторил директор кинофестиваля что поздно не маркетинг кажется немного оживился поздно вставлять вашу рекламу так быстро они сделать не успеют последний день устало проговорил директор фестиваля мы пришли убить вас вдруг проговорил журналист «Бесполезно дергаться и пытаться звать охрану!» Директор вытаращил глаза. «Это конец всей истории!» — продолжал Пенза. «В моем кармане пистолет. Если вы сделаете хоть одно лишнее движение, хоть один жест, я спущу курок!» Он действительно держал что-то в кармане пиджака. Директор побледнел. вы какой вы странный человек он смотрел на не вы и уголовщина этого не может быть что происходит прошу вас прекратите вы сошли с ума он дернулся и перевел взгляд на пензу я вас предупреждаю сказал журналист У вас остались какие-нибудь минуты, больше вы не проживете. Будете дергаться, проживете еще меньше. Пенза подошел к директору совсем близко. Я не буду дергаться. Говорите, почему вы сначала убеждали его, что никаких контактов между вами и транснациональной корпорацией не было? Никакого спонсирования ими фестиваля не было? А теперь вы провели рекламу. Ну, быстро! Все ясно. Прекратите дурацкий спектакль. Он чуть-чуть оттолкнул от себя молодого, чрезвычайно нарядно одетого журналиста и подошел к кожаному диванчику. «Садитесь!» Пригласил он их, садясь на кресло в углу. Перед диванчиком стоял маленький столик, на котором были расставлены бутылки и закуски. Пенза подошел к столику и, взяв одну из бутылок за горлышко, со всей силы ударил ей о край столика. Бутылка разлетелась на куски, дорогой коньяк залил стол и пол. «Я остаюсь совершенно спокоен», — проговорил директор кинофестиваля. «Как видите...» Я сижу и вовсе не реагирую на ваши странные выходки. Я вас понимаю. А что же самое главное заинтересованное лицо стоит и молчит? Он что же, ничему не удивляется? Почему вы не позовете охрану? Сказал Немаркетинг. Сверкнув глазами, Пенза быстро взглянул на него, но ничего не сказал. «Потому что вы здесь», — ответил директор кинофестиваля фильмов ужасов. «Я так долго думал о вас. Я даже ждал вас. И вот, когда вы пришли, что же я, своими руками сдам вас охране?» «Не верь ни одному его слову!» — вскричал Пенза. «Эта рожа врет!» «Я чувствую это! Поверь, моя интуиция никогда меня не обманывает! Не верь ни одному его слову!» «Посмотрите, какое синее небо!» — сказал директор кинофестиваля печальным голосом, показывая немаркетингу на окно. «Мы все в какой-то важный момент упустили что-то из виду, что-то самое главное. Мы приняли неправильное решение». И после этого все пошло наперекосяк. «Не слушай его!» «Не смотри ему в глаза!» Вдруг взревел на весь кабинет Пенза. «Это падла! Это какая-то сирена! Он поет, чтобы убить! Здесь что-то нечисто!» Пенза бросил горлышко бутылки. «Пойдем отсюда!» «Ну что же вы? Останьтесь!» проговорил директор. Не маркетинг смотрел на небо. Вдруг он повернулся к Пензе. «Что ты-то несешь?» «Отлично!» обрадованно заявил директор кинофестиваля. «Наконец-то вы поняли истинное лицо вашего друга. Этого, с позволения сказать, тележурналиста, этого Пензы. Он несет, что я сирена». — Сирены — это такие птички с женскими головами, которые пели песни, чтобы подманить к себе моряков. Потом они их, если не ошибаюсь, предавали смерти. Пенза поднял с ковра зазубренное горлышко. Директор поморщился. — Я же больше напоминаю себе бабу-ягу, только мужского пола, — продолжал он. «Знаете, кто это такая?» «Хватит болтать! Отвечайте на мой вопрос!» Воскликнул Пенза. «Нет, я боюсь, что вы не знаете, кто это такая. В мире наших предков эта женщина занималась тем, что провожала души только что умерших в царство мертвых. Поэтому одна половина лица у нее... Живая, а другая — мертвая, костеневшая. Да, я заметил, у вас действительно лицо какое-то неприятное. Потому-то и зовут ее Баба Яга, костяная нога, ведь одна нога живая, а другая-то мертвая, костеневшая. В этом-то и ответ на ваш вопрос». Я себя уже этакой бабой егой мужского пола начинаю чувствовать. Черствеет душа. Он обратился к немаркетингу. Кругом одни идиоты, мерзавцы, осатаневшие кретины. Все уже вокруг живые, только в лучшем случае наполовину. Это в лучшем случае. Полумертвые старики, юноши, Мертвей бабы-яги, молодые, но не горячие, лукавые проходимцы, обманщики. Все это вертится, изрыгает потоки лжи, какие-то невероятные сюрреалистические информации. Решил помочь вам? Вы так проникновенно говорили. Чувствую, вы в кошмаре, какие-то темные силы справляют над вами свой шабаш, — Не слушай его, не слушай! Я чувствую, это какая-то ловушка! — вскричал Пенза. Директор кинофестиваля повысил голос. — Вот этот вот журналист, боюсь он тоже из представителей темных сил, из заговорщиков. Я тебя сейчас прирежу, прирежу. Я подумал, что если я в последний день дам вашу рекламу, да да бесплатно на свой страх и риск может это как-то облегчит вашу судьбу в вашем представительстве поможет вам в ваших отношениях с вашим странным головой в конце концов вы можете проспонсировать кинофестиваль в следующем году и тогда учесть что сейчас бесплатно мы дали вашу рекламу хоть и один день не маркетинг молчал он смотрел на небо «Да-да, я вас понимаю!» Вдруг при тех директор кинофестиваля. «Я тоже вот так вчера и сегодня смотрю на небо!» «Что ты молчишь?» Вдруг закричал Пенза на немаркетинга. Тот не понимал. «Если он так хорошо к тебе относится, попроси его, попроси его сказать тебе правду!» «Я уже все сказал!» «Умоляй его, скажи, простите меня за все, что я сделал вам плохого, если я вообще мог сделать вам что-то плохое. Но скажите мне, скажите мне, как на духу, правду. Я чувствую, он ведь правда тебя в царство смерти уводит. Я чувствую, он что-то делает сейчас». «Вы сумасшедший», — сказал директор, глядя на пензу. «Впрочем, я всегда знал, что вы, журналисты, все немного, а особенно вы! Прекрати, прекрати его убивать!» — закричал Пенза и накинулся на директора. Тот попытался оттолкнуть его, но Пенза был гораздо сильнее. Горлышко бутылки с разбитыми острыми краями оказалось у горла директора. Лицо его моментально покрылось потом. «Отпустите меня!» – прохрипел он. «Не шевелись!» – держал его пенза. «Послушай, если ты немедленно не скажешь мне всю абсолютно полную и стерильную, незамутненную правдивую информацию про отношения с их корпорацией, тогда сейчас я оглушу тебя, свяжу». И потом я буду тебя пытать, пытать изощренно и страшно, до тех пор, пока ты не скажешь правду. Помогите, слабо простонал директор. Пенза ослабил хватку. Директор сел чуть повыше. Почему вы не вызовете охрану? Почему вы терпите все? Он не терпит, ответил за директора Пенза. Он тебя гипнотизирует. «Я тебя уверяю, это так. Если придет охрана, то для него все кончится. Нас заберут, а ты нужен ему. Я чувствую это. Он бы давно уже позвал на помощь». «Бред сумасшедшего!» произнес директор. «В таком случае, почему же вы не позовете на помощь? Скажете, не хотите губить его?» Пенза кивнул на немаркетинга. «Послушайте». «Уходите! Вы меня утомили!» Опять простонал директор. «Чушь! Чуешь, какой бедняжка! А ведь он кричал тебе в первый раз, что он смертник!» «Да!» — пробормотал Немаркетинг. «Чувствовал, вся эта сцена утомляет его больше и больше. Ему уже ничего не хотелось». «Пойдем, пойдем!» «Хватит продолжать этот спектакль!» «Вот именно! И я про то же!» Директор кинофестиваля с одобрением и надеждой посмотрел на немаркетинга. Пенза отпустил его. «Что же вы? Вот так все, все прекратите и уйти!» Воскликнул он. «А что еще? Он же провел рекламу! «Но ведь не реклама же нам нужна. Нам нужна истина, правда!» «Как узнать ее?» устало проговорил не Маркетинг. «Я с вами полностью согласен. Тем более, что узнавать нечего», опять начал директор. «Заткнись, лиса!» замахнулся на него Пенза. «Я так и знал, что от вас будут одни проблемы». Лаксива произнес директор, глядя на Немаркетинга. «И это человек, который говорил, что ему ничего не страшно. Смертник! Неужели ты можешь ему верить?» Немаркетинг взорвался. «Я устал уже! Мне плевать на него!» «Плевать? Вам на меня плевать! Лучше бы вы этого не говорили! Заткнись, лиса!» Да, лучше бы вы этого не говорили, вот так вот. Я получил ровно то, что заслужил, по делам мне. Ко мне приходит какой-то сумасшедший, несет какую-то ахинею. Я странный человек, я верующий человек. Бред сумасшедшего трогает меня. Я не сплю ночь за ночью. Я решаю помочь ему, я хочу быть... Не хочу быть мертвецом среди других мертвецов. Я не хочу быть наполовину окостеневшим среди других наполовину окостеневших. Я делаю хотя бы немного, но делаю эту дурацкую рекламу корпораций. Я вылезаю из кожи вон, чтобы успеть хоть что-то. И что же в результате? Ко мне приходят, мне угрожают, надо мной издеваются. «Разбивают в моем кабинете мой же дорогущий коньяк, но я опять ради этого сумасшедшего все терплю!» «Смотри, как искусно он плачет! Актер!» – проговорил Пенза. Директор кинофестиваля действительно был в слезах. Не маркетинг безучастно смотрел на него. «И что же мне говорит этот сумасшедший?» Директор фестиваля уставился на немаркетинга. «Он говорит, что ему на меня плевать». «О, это не я проводник в мир мертвых. Это вы проводник в мир мертвых. Это вы, человек, одна половина лица которого живая, а другая от трупа. Вы труп уже». Посмотрите на свое ужасное, равнодушное лицо. Гляньте на себя в зеркало. Неужели вам не страшно? Что с вами стало за этот день? Что с вами за этот день произошло? Ведь вы же были совсем другим человеком. Неужели такая ужасная перемена может произойти за такое краткое время? Ты подумай, эта лиса... «Еще мораль тебе читает!» «Пойдем отсюда!» Опять повторил не маркетинг. «Я говорил тебе, не надо было приходить сюда!» «Ну и черт с тобой! Пошли!» Пенза зашвырнул в угол горлышко разбитой бутылки. Раздался звон стекла. «Нет, я никуда не пойду! Иди один, я дожму его!» «Ты с ума сошел!» Он тебя сейчас сдаст в милицию. «Ты поверил! Ты поверил этой лисе!» — вскричал Пенза. «Видишь, я говорил, он умеет добиваться своего! Убирайся отсюда, жалкое ничтожество! Вот увидишь, через час я приду к тебе в офис и расскажу все его тайны. Убирайся, жалкое ничтожество!» «Я тебя здесь не оставлю!» «Какая трогательная дружба! Убирайся!» «Подождите! Зачем вы ссоритесь?» — встрял директор кинофестиваля. «Если я такая лиса и такой мерзавец, то стоит ли вам, двум замечательным людям, из-за меня ссориться? Какие тайны вы хотите у меня выпытать?» Директор сделал паузу. «Вы оба просто сошли с ума!» — Вот вы сказали, что дожмете меня, — обратился он к Пензе. — Отлично! Но как вы будете меня дожимать? Пытать? — Что ж, даже если вообразить, что я позволю себя пытать, то отчего вы уверены, что под пыткой я раскрою вам какую-то тайну? — Раскроешь, не волнуйся, — мрачно проговорил Пензе. — Да ведь какая тайна? В чем она? В том, что я взял деньги и не стал делать для них рекламу? Да в чем же тут смысл? Вы-то, как журналист, как профессионал, должны понимать, что никакого смысла в этом нет. Я бы, наоборот, всеми силами старался доказать спонсору, которого мне удалось привлечь, что сотрудничество со мной ему выгодно. Что ты елишь? Что ты темнишь? Да как раз я-то не елю и не темню. Вот вы-то, господин Пенза, что-то темните. Какие-то непонятные мысли бродят в вашей голове. Сдается мне, вы нарочно устраиваете весь этот спектакль. Как это нарочно? Да так, нарочно. Что-то, какое-то впечатление вы пытаетесь произвести вот на него. Что-то вам надо. Какое-то впечатление в его голове создать. «Пойдем, пойдем отсюда!» маркетинг потянул пензу за рукав. «Ты ничего не узнаешь, а только мне сейчас станет еще хуже, чем было!» «Именно! Именно ничего не узнает, потому что ничего нет такого, чего бы вы и так уже не знали!» «Да и не хочет он ничего знать, потому что не это вовсе ему нужно, а цель его в чем-то другом, какая-то тайная цель!» Я ухожу. Немаркетинг поднялся и шагнул к двери. Постой, задержал его Пенза. У меня нет никакой тайной цели. Единственное, что я хочу знать, это его истинные мысли. Я думаю, и тебе хочется только одного – узнать, что он там на самом деле думает. «Мне хочется только одного, чтобы этот визит поскорее закончился». «Верно!» – вскричал директор кинофестиваля. «Мне тоже хочется того же!» «Весь этот визит – это один сплошной бред!» «Вы хотите узнать мои мысли?» Он повернулся к Пензе. «Да как же можно узнать мысли под пыткой? Я же могу сказать вам все, что мне вздумается, как вы проверите!» Как вы узнаете, правду я говорю или нет? Ведь я же могу схитрить и сказать вам именно то, что вы больше всего сами подозреваете. И вы тут же поверите, хотя истинная причина была совсем в другом. Пытка – это не тот способ, который бы позволял узнать истинные мысли человека. Да разве есть в мире хоть один способ, который... Позволял бы узнать, что на самом деле думает человек Ведь собственные мысли это такая сложная и непонятная вещь Что я бы иной раз дорого бы дал, чтобы самому в них разобраться Да ведь не только же мысли есть Еще же и чувства в сердце есть В них, чтобы понять человека, тоже надо разобраться Что же это за странный способ разобраться в сердце человека Пытать его Да и что вам мои мысли и чувства, если я им порой и сам не доверяю? Выходит, никак в тебе нельзя разобраться, никак. Не Ни маркетинг. Вышел из кабинета. Пенза остался. Вот и опять эта лестница. Возле металлической пепельницы на ножке никого. Он спустился вниз и вышел из кинотеатра. В холле по-прежнему было много народа. На рекламы с изображением логотипа транснациональной корпорации он больше не смотрел. Глава 37. Прочь, потенциальный убийца. Немаркетинг уже некоторое время шагал к бизнес-центру от метро. Еще издали он различил стоявший у обочины пазик. Место для парковки было совершенно неподходящим. Вокруг автобуса уже образовался затор, но, видимо, пазик приткнулся здесь очень недавно. Скопление транспорта было пока небольшим. Раздраженные водители... Объезжая на своих машинах автобус, старались заглянуть ему в кабину, не в силах объяснить себе причину, по которой он здесь стоял. Немаркетинг почему-то сразу подумал, что это именно тот автобус. Он напряженно вглядывался в улицу и через мгновение различил водителя. Тот выскочил из двери супермаркета 24. Именно рядом с этим магазинчиком и стоял автобус и тут же вошел в дверь лавки, бывшую по соседству. При этом его походка была очень странной. Его точно бы шатало из стороны в сторону, но не так, как это случается с пьяными. Он скорее походил на больного, который в иные мгновения охватывает неожиданный приступ то ли слабости, то ли боли. Все это было в высшей степени интригующе, но Немаркетинг не хотел ничего знать. Он и водитель это высматривал единственно для того, чтобы как-нибудь с ним не столкнуться. Рассчитывая, что он успеет пройти мимо, пока водитель будет в лавке, Немаркетинг прибавил шагу. Но все вышло наоборот. Едва он поравнялся с лавкой, тот вышел из двери прямо ему навстречу. Он по-прежнему как-то необычно шатался. Немаркетинг не потерял надежды проскочить и еще наддал шагу, но все было напрасно. Заметивший его шофер кинулся на перерез. — Бабылев! Бабылев! — закричал он и замахал руками в виде, как Немаркетинг ускоряется и норовит пройти стороной. — Бабылев! Бабылев! — он нагнал его. Не маркетинг не останавливался. — Бабылев, ну что же вы? — Что вам от меня нужно? Я спешу. — Я видел привидение. Он пошел быстрее. Он думал теперь лишь о своем намерении как можно скорее увидеться с отцом. Тоска его, и без того невероятно сильная, становилась все непереносимей. Он думал, что может не выдержать, Он задал себе вопрос, зачем идет в представительство, и не смог на него ответить. Он знал уже, что все для него кончено, и никогда больше не будет он работать в этом представительстве. Да и вообще никогда и нигде он больше не будет работать. Ведь мертвецы не работают. Вот и отец его, певец Иван Бабылев, нигде не работает. Немаркетинг наконец остановился и молча уставился на водителя. Тот тоже очень серьезно смотрел на него. Немаркетинг смотрел, но не видел. Да, именно сейчас он все же развернется и пойдет обратно к метро. Он поедет и постарается встретиться с отцом. — Я видел привидение, — повторил водитель автобуса. Он не мог истолковать молчание и странный взгляд, который уставил на него Немаркетинг. «Что?» – переспросил Немаркетинг. «Но ведь этого же не может быть! Но я видел!» «Видели и успокойтесь!» Немаркетинг словно только теперь разглядел, кто стоит перед ним. «То есть как это успокоиться? «Я видел привидение!» Вы-то что по этому поводу думаете? Мне интересно знать ваше мнение. Отстаньте! Отстаньте от меня! Вдруг с раздражением закричал на водителя автобуса немаркетинг. Нет, я не отстану. Я хочу знать ваше мнение. Вы мне надоели. Но почему вы так со мной разговариваете? Что я вам сделал плохого? «Послушайте, я хочу сказать вам, что с самого начала вы вызывали у меня ужасную антипатию. Это честно?» «Что? Что такое?» Лицо водителя автобуса стало растерянным. «Вы с самого начала мне ужасно не понравились. Я не знаю почему, но вы вызываете во мне какое-то отвращение». Он отвернулся и шагнул прочь. Водитель схватил его за руку. — Нет, прошу вас, не уходите. Здесь какая-то ошибка. Я не сделал вам ничего плохого. Поговорите со мной. Пойдемте ко мне в автобус. От нас что-то скрывают. За всем этим что-то стоит. Что-то за всем этим кроется. В этот момент не маркетинг, чего-то вспомнил. Утром по телефону маркетинг сказал ему. Кто-то хотел избить подростка. Он не спросил подростка об этом? Ни до чего уже, ему не было дела. Настойчиво просигналил автомобиль. Что-то заставило немаркетинга повернуться. Мерседес Пенза медленно крался вдоль тротуара, подбираясь среди многих других машин к автобусу, перекрывавшему собой целый ряд. Пенза махал ему рукой. В машину к Пензе ему не хотелось, тем более она двигалась от метро к бизнес-центру, а ему, не маркетингу, надо было наоборот к метро. Но так не хотелось ему оставаться здесь с водителем автобуса, что он предпочел устремиться к Пензе. «Куда же вы? Не уходите, мне страшно!» – вскричал водитель и немного промежка вкинулся следом. Но уже было поздно. Подбежав к машине, «Немаркетинг» открыл дверцу, вскочил внутрь и захлопнул ее перед самым носом у автобусника. И хотя на лице у того изобразилось полное отчаяние, приставать дальше он не рискнул. В машине возникла непонятная ситуация. Пенза, до этого так энергично зазывавший «Немаркетинга» к себе, уставился на дорогу и не произносил ни слова. Поначалу, пока они объезжали автобус, это можно было хоть как-то объяснить необходимостью в узком месте сосредоточиться на управлении автомобилем. Потом только тем, что Пенза ждал, когда первое слово скажет «не маркетинг». «Не маркетинг» молчал. Одно решение еще вчера утвердилось в его голове. По-прежнему в молчании они доехали до бизнес-центра. Пенза подъехал к шлагбауму, взял у человека в форме талон на парковку. Не маркетинг и не попытался выйти и отправиться пешком к метро. Хотя точного плана действий он еще не имел, теперь ему вдруг подумалось, что сначала необходимо найти какую-нибудь информацию. А найти ее легче всего через интернет в офисе транснациональной корпорации. Так он теперь подумал. Пенза сделал несколько кругов по территории бизнес-центра, выбирая место для парковки. Оба по-прежнему молчали. Долго втискивал машину в узкий свободный промежуток между двумя другими. Они вышли и направились к подъезду бизнес-центра. Вошли внутрь. Вот они уже в лифтовом холле. Заскочили в стоявшую с открытыми дверьми кабину. Пенза нажал девятнадцатый этаж, лифт пошел вверх. Они были одни в кабине. Молчание продолжалось. Кабина поднялась на этаж. «Я так и не смог ничего добиться», — наконец проговорил Пенза, когда они выходили из лифта. Немаркетинг смотрел в сторону. Неужели не интересно, что было после того, как ты ушел? Очнись! – вскричал раздосадованный Пенза. Что с тобой произошло? Вчера ты мне сам говорил, что хочешь выбить из него правду. Ты сам попросил меня съездить к нему с тобой. Вчера ты не был таким кислым. Или я не так тебя понял? – вспылил Пенза. Ну уже, отвечай, отвечай, или я дам тебе по морде. Все так. Но весь твой запал, вся твоя энергия, угроза убить, битые бутылки, ничего не дали. Ты оказался так же бессилен, как и я. Дашь ты мне по морде или нет, это так. Хватит на меня кричать и не смей выставлять меня жалким идиотом. Я вовсе не идиот и совсем не жалок. Меня могут не любить, но все меня уважают, слышишь ты, все... — заносчиво вскричал Пенза. — И я не неудачник. — Все, что я узнал с тобой, я уже знал и без тебя. Или мог узнать, — сказал Немаркетинг тише. — Что он сказал тебе без меня?